Глава 5. Софья. Мыртемьянов с Софьей покинули Вену в конце мая. По желанию Софьи они поехали в Париж. К тому времени уже летний, золотисто-розовый, с прохладной тенью от каштанов на бульварах, с ленивыми солнечными бликами на медленно текущей воде Сены, с веселыми толпами на улицах и площадях. Марфа, которую возмущала безалаберность местных жителей и невозможность с ними объясниться, бурчала по вечерам в гостинице. Не мужики, а прости, Господи, дурачёк какой-то. В Венето эры поприличнее были, серьёзные мужчины, а эти и чего всё время хихикать, и чего зубы скалить. Человеческого языка не понимаешь, так молчи, как порядочный и умным притворяйся, а не закатывайся. Затитьке честную девушку хватаешь, не ржи как дурак. Понимай, что она и зубы лишить смогёт, не поглядит, что француз. Мы этих французов с ихним Наполеоном и допреж били, и сейчас не сильно вспотеем в случае чего. Так кто тебя там затитьке хватал, Марфа? хохотал Мартемьянов. Ты мне покаж, я из него душ что вытрясу. Благодарствую, ещё сами управляться в силах. Церемонно отвствовала Марфа, пряча в сонных глазах усмешку. Она только недавно перестала подталкивать свою барышню к замужеству, после того как Софья окончательно выведенная из себя марфинными миндревоучениями, в довольно резких выражениях заявила, что быть женой Мартемьяна не собирается и более не желает ничего об этом слышать. Марфа смирилась Иреча с свадьбы не заводила, хотя и вздыхала время от времени, ворча, что сейчас-то грех Бога гневить, всё хорошо. А вот чего дальше ждать? Софьяй сама постоянно думала об этом. Наследовать совета Марфы и потихоньку откладывать деньги на чёрный, неизбежно грядущий день отказывавалось. Впрочем, она подозревала, что Марфа всё-таки отщипывает понемногу от выдаваемой Мартемьяновым на булавки. солидные пачки денег, к которым Софья практически не прикасалась, поскольку не знала, на что их тратить. Единственной настоящей её радостью в Париже было наличие в гостиничном номере огромного рояля. Играла Софье дилетантски. Уроки в своё время ей давала Анна, но подобрать аккомпанемент к романсу или арии могла без особого труда. Вернувшись из оперы, где попрежнему бывало почти каждый вечер, она сразу же шла к роялю и пыталась воспроизвести по памяти женские партии и вокалезы. Кое что давалось ей без напряжения, некоторые арии требовали долгих упражнений, и Софья в этом случае не рисковала продолжать, зная, что без руководства опытного учителя очень легко навсегда испортить голос. Любила она вспоминать и русские оперы, Особенно обожаемый в её Чайковского романсы, просто русские песни, так легко ложившиеся сыну фортепианную музыку. Эти занятия долго забавляли её, но однажды Софья, закончив великолепную арию Татьяны для колоратурного сопрано, зачем-то подошла к открытому на бульваре окну и в замешательстве отшатнулась, увидев внизу на тротуаре довольно большую толпу парижан, которые, заметив её, разразились восхищёнными воплями и аплодисментами. Только сейчас, сообразив, что её пение в полный голос и бурные изъявления восторга под окнами могут раздражать других обитателей гостиницы, Соффи решительно захлопнула окно и поклялась самой себе в дальнейшем петь исключительно вполсилы. Обещанию этому Она оставалась верна почти неделю, а потом явившись из кухни Марфахы, хотя поведала о том, что хозяин гостиницы рассказывает своим постояльцам, что у него остановилась известнейшая оперная певица, даже имя вашей новой назвал христопродавец, закатывалась Марфа, и от её гронадёрского смеха дрожали стеклянные безделушки на полках. Полина Лукова какая-то, что ли, Вот ведь выдумал французский жолик, а эти верят. Лукова? Паулина Лук? Я перепугала Софью, совсем не раздевавшей Марфиновы веселье. Да что ж это за бестетство? Я немедленно иду к нему. Но владелец гостиницы, Толстенького, Низенького, делового, как воробей на базаре, месье Классена, не так-то легко было сбить с толку, когда рассерженная Софья вырвала с в контору и потребовала прекратить бессовестные выдумки, оскорбляющие престиж госпожи Люкка и её Софьино достоинство. Месье Клоссен только приподнял брови в глубоком недоумении и заявил, что не видит никакого повода для расстройства. Госпожа Люкка вряд ли вообще когда-либо узнает об этом. А гостиницы столько прибыли. И, кстати, мадам Мартемян, отчего вы прекратили ваши занятия? Мои гости этим опечалены, я сам просто убит. Вас не устраивает качество рояля? Может быть, в апартаментах не тот резонанс? Но ну, поймите же, мисье Классен, от волнения Софья забывала свои бестово плохой французский, избивала свой родной язык, что, кажется, ещё больше забавляло хозяина. Я не певица, не профессионалка. Это просто развлечение, и вы не должны. Мисье Классен выбрался из-за конторки. Подошёл к возмущённой мадам Мартимян, с чистой парижской галантностью взял её руку и поднёс к губам. Софья умолкла на полуслове и испуганно посмотрела на него. "Я умоляю вас не прерывать ваших упражнений", сщирующей улыбкой попросил хозяин. "У меня уже сейчас в полтора раза больше пустояльцев, чем обычно. И все в восторге от вашего пения". Если вы патриотка своей страны, я стану говорить, что вы известнейшая русская прима. Так прикажете сменить рояль? О нет, ради бога, оставьте этот, возмолилась Софья поспешно, спасаясь бегством. В своём номере, слегка успокоившись и придя в себя, она поняла, что несмотря на авантюрную выходку хозяина, всё складывается вполне удачно. Теперь она может петь, как хочет, и сколько хочет. с личного разрешения владельца гостиницы. Этим разрешением Софья пользовалась впрочем умеренно, не более часа в день. Остальное время, свободная от ресторанов и оперы, она предпочитала гулять по Парижу, второму большому городу в её жизни, который вскоре знала как свои пять пальцев. В модные магазины Софья по-прежнему не заходила, чем, кажется, всерьёз обижала Мартемьянова. Не пойму я, матушка, Тебя что, вовсе ничего не нужно? А ли гордость свою таким манерм выставляешь, бурчал он. Какая гордость, Фёдор Пантелеевич, отмахивалась ничуть не лукавя Софья. Когда бы я горда была, то разве бы тут с тобой сидела? Ну мне ведь в самом деле ничего не нужно. Гардероб есть, бриллианты тоже, сам же покупал. Угу. И не носишь ничегошеньки. Ну Но как же не ношу? И в ресторан вчера надевала, и в оперу Кстати, составишь мне найти компанию. В Гранд-опере дают Сивил. Опять при упоминании оперы Фёдор менялся в лице. Помилосердству, матушка, сил моих болей нет. Да сколько ж можно? Нет, я лучше уж тебя одну слушать буду. Ну да что ж мне делать, Господи? Растраиваю Лусофье. Марфу брать никак нельзя, она там храпит на весь портер. Это ведь прямое оскорбление артистам. Ну я оставь её здесь. Одна езжай, ложу бери, а я тебя после встречи. И чем тебе оперы нравятся, не пойму, хитерёшь. Видать, благородным надо было родиться, чтоб в этом козлогласии какую-то радость находить. Глупости, решительно возражала Софья, хотя и чувствовала, что Мыртемьянов в чём-то прав. Мой брат покойный оперы не понимал и не признавал, так же как и ты. А был потомственный дворянин. Сволочь он был, потомственный, брат твой, ворчал Фёдор. Не смей, вскидывала Софья, хотя он и тут оказывался прав. Братуш на свете нет, ты-ка помолчи. Думаешь, ежели помир врас ангелом стал, не сдавалсы Мартемьянов. Не эту шматушка. Не верю я в такие карамболи. Эдык получается, что и у Господа Бога справедливости не дождёшься. Забыл, значит, как твой братиц с тебя за 15.000, как кобылу призовую первому встречному щучьему сыну. Ну на этом месте Софье вылетала из комнаты хлопнув дверью на весь этаж. Через несколько минут являлась Марфа с выпеченной нижней губой и раздувающимися ноздрями. Хватала со стола брошенную Софьей ношаль и пепеляла Фёдоров с взглядом и довольно громко бурчала. Эх, да чего же некоторых совсем совести не стало. В сироту несчастную забежать, связался чёрт с младенцем, пфу! И не стыдно вам, Фёдор Пантелеич, ведь вроде мужик ты с головой и в годах, а такой мавитон допускает. Плачет барышня, что ль? Хмуро спрашивал он. Много чести реветь из-за вас, отрезала Марфа, в расстройстве полном за рояль сели, слёзы изглотнули, думузицируют. Да Вся ежечас говорю: к ней подити, повинитись. Слушай, отстань, лист банный, рычал Фёдор. В чём винить прикажешь, когда я правду говорил? Ах, правды вам захотелось, вскипала Марфа, швыряя ни в чём не повинную шаль на пол. А не подумали, что будет, колесов Ениколавны вам такую правду каждый день говорить станет? Про вас, а не про себя, а не про всю вот эту жизнь вашу. Ду пошло ты к лешему, чёртова кукла. Учить меня вздумала? вскаквал, чуть не переворачивая диван Мартемьянов. Несколько непугаяс Марфу мерил его презрительным взглядом. "Я пойду. Очень-то надо мне оставаться". Пфу, басоток из Трамская навязался на нашу Софью Николавну голову, и задрав подбородок, выходила из комнаты. Такого рода стычки случали с у Фёдорыс Софьей довольно часто, с тех пор, как они провели в Вене свою первую ночь. Имртимеянов рассказал Софье кое-что о себе. Уже через день после этого Софья заметила, что покровитель переменился к ней. Теперь он уже не стремился каждую минуту находиться рядом. Времена ми Софье казалось, что Фёдор даже избегает её. Да, она по-прежнему часто чувствовала на себе его упорный, пристальный взгляд. Но теперь Мартемьянов хмурился и отводил глаза, стоило ей обернуться. И целый месяц они почти не разговаривали, хотя по ночам Фёдор приходил к Софье исправно. Немного обеспокоенная, она поделилась своими наблюдениями с Марфой. Отой как всегда на всё имел ответ. Так это ж дело обычное баришнежитейской, а не кобелячье племя как своё получит, так уж больше и не люди. Он с вас своё взял, Что ж теперь из себя ангела небесного кроить? И так уж поде и измучился характер в поводу удерживать. Всё, теперь кончились наши с вами деньки золотые. Так что ж это будет, Господи? испугалась Софья. Я думаю, ничего особенного, как у всех. Деловито сказала Марфа. Вы не переживайте, Софья Николавна. Ежели он чего себе дозволит, так и я ему. Да и деньги у меня имеются. В случае чего соберёмся с вами и домой, в Россию, в Ярославль, Гольденбергу вашему, антрыпренёру, на радость. Вот пади, счастлив ты будет свою Офелию из-за границ обратно заполучить. Софью рассуждения Марфы ничуть не утешили. Нет, её вовсе не пугала возможность опять оказаться на подмостках провинциального театра. Скорее она этому радовалась. Но поведение Фёдора тем более непонятное, что никаких причин для такой перемены с Софьей не видела, с каждым днём беспокоило её всё сильнее. Когда же они уехали из Вены в Париж, стало ещё хуже. Любой возникший между ними разговор Мартемьянов умудрялся свести к Софьиной родне. Софья никак не понимала, какой резон он находит в том, чтобы время от времени напоминать своей любовнице, что её брат был пьяницей и мерзавцем. Старшая сестра, падшая женщина, Фёдор впрочем употреблял слово похоже. Младшая воровка, а сама Софья содержанка у разбойника сбыльшака, как покровитель величал себя. Как не сердилась Софье Она не могла не видеть, что собственные выходки не доставляют Мартемьянову никакого удовольствия. И говоря Софье это всё, он злится гораздо больше неё. Софья обижалась молча, но один раз Фёдор всё же довёл её до слёз. Полноценные истерики она не устроила, это были всего лишь несколько уроненных на клавиши рояля слезинок, но при виде их Мартемьянов моментально согласился ехать в оперу. Софья из мстительных соображений приняла его согласие. Вечером геройски отсидел, не задремав ни на минуту 4 часа в ложе рядом с любовницей, а затем целых 3 дня молчал как каменный, словно позабыв русский язык. Софья не знал, что и думать. Даже Марфа, казалось, пребывала в недоумении. В один из тёплых июньских вечеров Софья и Фёдор сидели в ресторане гостиницы. Мартемьянов был особенно молчалив и сумручен в этот день. Софья он ещё не сказал ничего обидного, но она, видя его неподвижное тёмное лицо с опущенными глазами, ждала неприятностей из минуты на минуту. Как и прежде, никаких внешних причин для дурного настроения Фёдора не было. В открытые окна ресторана заглядывали первые, робко зажигающиеся из звёзды, пахнуло вином, жареной дичью и незнакомыми софьи духами. Из за столиков слышался женский смех, негромкий разговор на уже ставшем привычным французском. Месье Клосен, сложив большие пальцы за проемы жилета, прогуливался по залу, болтая с гостями. На крошечной эстраде играл такой же крошечный оркестр с фортепиано Скрипки и аккордеона. Возле столика Софьи и Мартемьянова владелец гостиницы задержался особенно долго, выказывая своё восхищение прекрасной мадам Мартемьен. Та вежливо выслушала поток изысканных комплиментов, улыбаясь и одновременно с опаской поглядывая на Фёдора, который даже не потрудился ответить на приветствие хозяина. К середине ужина Мартемьянов был уже довольно сильно пьян, чему Софья крайне удивилась, потому что видела его таким только один раз, во время их знакомства в Грешневском кабаке. Все эти месяцы за границей Мартемьянов пил не пьянее и даже хвастался Софье, что может выхлестыть на спор полведра водки и затем на своих ногах дойти до постели. Она верила, потому что действительно, сколько бы Фёдор ни выпил, он всегда выглядел трезвым. Только в глазах появлялся холодноватый чужой блеск. Сейчас же он ещё не выпил и половины своей обычной порции, а его чёрные глаза уже недобры сверкали из-под сброшенных соbrowей. И движения стали неловкими. Софье едва успела поймать опрокинутый Фёдором пустой бокал, уже в его полёте со стола. Муртемьянов даже не взглянул на это. Софья уже выдумывала предлог, чтобы поскорее уйти из ресторана, когда к их столику снова подошёл месье Классен. Очаровательная мадам Муртемьян, рискну обратиться к вам с прокорнейшей просьбой. О нет, не только от себя. Мои друзья и гости просят вас. О чём же? Растеряла Софья, оглядывая небольшой уютный зал и видя, что и в самом деле все, включая дам, смотрят на неё и улыбаются. Если только эта просьба не покажется вам бестактной и не помешает вашему отдыху, и ваш уважаемый супруг не станет возражать, не могли бы вы исполнить для нас тот чудесный романс, который разучивали вчера? Мы никогда не слышали такой завораживающей музыки и такого божественного голоса, боже мой! Весь первый этаж стоял на лестнице. Служивших невозможно было прогнать работать. Утром мне не давали покоя вопросами. Мы все Все вас просим, медам, месье, простите же, мадам Мартимён. Маленький зал зааплодировал. Мужчины тоже встали. Софья автоматически поклонилась улыбнулась, так как когда-то улыбалась выходя на крики браво навстречу толпе поклонников. Аплодисменты стали сильнее, понеслись крики: "Сильвуплей, мадам Мартимьен!" Машинально Софья взглянула на Мартимьянову. "Чего им надо от тебя?" хмуро спросил он. Они хотят, чтобы я для них спела, объяснила Софья. Хм, обойдётся. Почему? Софья подумала, что Мартемьянов, вероятно, усмотрел какое-то оскорбление для в этой просьбе, и поспешно объяснила. Они ведь ещё ли вчера слушали, как я учила романсы, им понравилось, и вот теперь все Я не думаю, что это оскорбительно. А. -а, -а. Так ты сама хочешь, матушка? В голосе Фёдора ей послышалось насмешка, и Софья пристыл ны взглянула в его лицо. Но Мартемьянов уже отвернулся к окну, коротко сказав: "Делай как знаешь". Софья пожала плечами, встала встреченная новым взрывом аплодисментов и пошла ны страду к оркестру. Пианист, маленький пожилой польский еврей, похожий на разочарованную жизнью обезьяну, обнаружил некоторые познания в русском языке на каком он и выразил блестящий пани Зофье своё восхищение а также осведомился о тональности в которой она привыкла петь романс оказался ему незнаком и Софья в двух словах объяснила особенности аккомпанемента после чего привычно как в театре подошла к краю эстрады взяла дыхание и запела Это был романс Чайковского "Встреч шумного бала", который очень любила Анна. Софье прежде не пела этой вещи, но вчера ей вздумалось её наконец выучить, чем она и занималась прилежно около часа, сама не знаю, что произвела такой переполох в гостинице. Романс прекрасно ложился на её голос, позволяя демонстрировать всю красоту квинталены. И слава Асфуян нравились что для неё всегда было не менее важным, чем музыка. Среди шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, на тайно твои покрывало черты. Допев до конца, Софи коротко поклонилась, обернулась к пианисту, чтобы поблагодарить за превосходное сопровождение и не услышала собственного голоса в поднявшейся буре аплодисментов. Хлопанье и крики неслись даже в открытое окно с улицы, где уже собралась приличная толпа. Софье, подбадриваемой мисье Класссоном, вынуждена была подойти к одному из окон, раскланиться и ловко поймать букетик фиалок и большую чайную розу, ещё обрызганную водой и видимо только что купленную. Вернувшись на эстраду, Софье первым делом нашла глазами Мартемьянова. Он сидел за столом, тяжело навалившись на него грудью. Огромные кулаки были стиснуты на белой скатерти. Глаза мутно мрачно блестели из-под бровей, и Софья отчётливо поняла, что нужно поскорее уходить отсюда. Но в ресторане поднялся такой ажиотаж, что об уходе нельзя было и думать. Молодые мужчины выстроились перед эстрадой словно воинское подразделение и непреребой умоляли несравненную мадам Мартемян не покидать их в столь прекрасный вечер. Месье Классен кричал, что лично встанет на колени и будет умолять мадам Мартиньяна счастливить их ещё и ещё. Когда же в этом гвалте послышались и женские голоса, Софья поняла, что просто так её не отпустят, и нужно что-то придумать. С трудом, дождавшись относительной тишины и призвав на помощь все свои познания во французском, она поблагодарила за великолепный приём, созналась, что очень утомлена сегодня. Но из уважения к парижанам готова исполнить ещё одну вещь, но только одну, а потом просит извинить её. Она очень, очень устала. Её сбивчивая речь была принята добродушным смехом и аплодисментами. Старый пианист спросил, какое произведение пани решила исполнить. Услышав о том, что Софья собирается петь Мельника, Он рассмеялся и попросил разрешения перевести слова для парижской публики, поскольку без понимания смысла коротенький роман терял всю свою прелесть. Это было произведение для мужского баса, но Софья дурачась иногда пела его в высокой тональности для Мартемьяна, который всякий раз хыхатал, слушая его. И сейчас она выбрала мельника умышленно, надеясь хоть так привести Фёдоров в сносное расположение духа и удержать от прилётного скандала. Старый пианист, комически таращив глаза и гримасничая, донёс до зала перевод романса, после чего послышался взрыв смеха. Софья дождалась вступительного аккорда, решительно подбоченилась и запела. Возвратился ночью мельник. Жонка, что за сапоги? Ах, ты пьяница-бездельник, где ты видишь сапоги? Иль мутит тебя лукавы? Это вёдра. Вёдра? Право Вот уж 40 лет живу, ни во сне, ни наяву не видал до этих пор я на вёдрах медных шпор. Допевая последние ноты, Софья взглянула в залы, поняла, что её старания оказались напрасными, и катастрофа свершилась. Фёдор через весь ресторан шёл прямо к ней. Под удивлённые и негодующие возгласы в зале, он, сильно качнувшись, поднялся на эстраду. Взял Софью за руку выше кисти и довольно грубо потащил за собой. При этом он не глядя на неё довольно громко рыкнул сквозь зубы: "Потоскухо, залошная. Вслед за сестрицей подол задрала". "Фёдор Пантелеевич, да что с тобой, господи? Тихо, чтобы не пугать удивлённых людей в зале", спрашивала Софья. "Что ты делаешь? Мне больно. Пожалуйста, перестань". Вырываться было смешно и бессмысленно. Но когда Фёдор особенно сильно дёрнул её, Софья вдруг разозлилась, да темноты в глазах. Упёрлась изо всех сил, чудом не упав. Громко выругалась очень крепким русским словом, слышанным от самого же Мартемьянова, и вырвала руку. Фёдор медленно, как медведь, повернулся к ней. Софья увидела его физиономию с жёлными блестящими глазами, и вдруг ахнула от изумления. И не помни себя крикнула на весь зал. Фёдор, да что с тобой? Ты же ничуть не пьян. Всего на миг во взгляде Мартемьяна вымелькнуло замешательство, но Софья успела заметить это. А он, поняв, что она заметила, в следующую мгновение Фёдор опустил глаза. Хрипло разрядился сквозь стиснутые зубы длинной матерной тирадой и вылетел из ресторана прочь, оставив Софью посредине зала. В ресторане воцарилась мёртвая тишина. Мужчины и женщины смотрели на Софью. Ей понадобилось всё самообладание, чтобы как можно непринуждённее улыбнуться, извиниться, объяснить, что её супруг недооценил воздействие на организм абсента и кальвадоса, и пообещать, что завтра она непременно, непременно ещё споёт для таких прекрасных ценителей русского музыкального искусства, а сейчас вынуждены их покинуть. Её боли не задерживали, проводив очень тёплыми аплодисментами и словами благодарности. Месье Классен лично довёл Софью до её номера, по минутно извиняясь за причинённые неудобства и выражая надежду, что супруг мадам завтра переменит своё мнение. Рядли, расстроенно произнесла Софье по-русски, но месье Классен, кажется, понял. Заговорщицки подмигнул ей, мол всё обойдётся. Поцеловал её руку и открыл дверь в тёмные апартаменты, от кода доносились фиерические раскаты марфинового храпа. Мартемьянов вернулся глубокой ночью. К крайнему изумлению Софьи, уверенной, что он не появится поменьшей мере до утра, сама она так и не смогла заснуть, безуспешно пытаясь найти хоть какое-нибудь объяснение сегодняшнему поведению Фёдора. Ни страха, ни злости, ни отвращения к Софье не чувствовала. Было лишь досадно, что эту несуразную бурлацкую выходку наблюдали только что восхищавшиеся её пением французы, и непонятно от чего Фёдору почти трезвому приспичило изображать пьяную ревность. Лежа в постели с открытыми глазами и глядя в ночное небо за окном, Софье привычно прикидывала, хватит ли у них с Марфой средств, чтобы в случае чего добраться хотя бы до Польши, а оттуда написать Анне. В это время дверь медленно открылась, и знакомая фигура качнулась внутрь. "Спишь, что ли, Соня?" тихо спросил невидимый в темноте мэр Демьянов. С минуту Софья раздумывала, не прикинулся ли в самом деле спящей, но затем всё-таки отозвалась. "Не сплю. Что с тобой?" "Ничего. А чего ж не спишь-то? Перепугал, что ли?" Софья промолчала, поскольку не знала, что ответить. Мартемьянов разделся, тяжело ступая, подошёл к постели, сел рядом. Молчание затягивалось. Софья вовсе не желающая демонстративно хранит ледяное безмолвие, мучительно искала слова, но они не находились. "О чём ничего не говоришь, матушка?" наконец вполголоса спросил Фёдор. Но ругалась бы уж хоть, виноват ведь кругом. Тебе зачем это понадобилось, Фёдор Пантелеевич? грозно поинтересовалась Софья. Ведь не сколько пьяным не был, но не был, проворчал он. И что с того? Софья села на постели, обхватив руками колени. Глядя в окно, проговорила: Что тебе за радость меня мучить? Я уж сколько дней понять не могу. Если я тебе надоела, скажи как есть. Я соберусь и уеду, в чём была, и даже добром вспоминать тебя стану. Всё-таки то, о чём я просил, ты исполнил. Соня, что ты? С испугом спросил он, поворачиваясь к ней. Ты что же это вздумала? Мне без тебя теперь никак невозможно. Не обсудь, но тогда я вовсе ничего не понимаю. Устало сказала Софье, снова вытягиваясь на постели. Тем, что сегодня было, ты меня не напугаешь. Братец мой не такое себе позволял. Но дни ведь не проходят, чтоб ты меня моей жизнью и семьёй не попрекнул. А зачем Я ведь, кажется, из себя принцессу крови не ламаю. Хоть и дворянка, а незаконнорождённая. Отец же на матери так и не женился, только имя нам своё дал. Я ведь тебе сама об этом и рассказывала. И никто не виноват, что так случилось. Повернись судьба по-другому, и Анне счастливо бы желай, Серж, и мы с Катей. Но так уж вышло, и не изменить ничего. Я твоя содержанка Камелия, да? И ты меня не силой взял, я по своей воле пошла к тебе. Но об этом хорошо помню я сама. Знаю свою теперешнюю цену, и иллюзий у меня не имеется. Я даже и обижаться не могу, когда ты мне это повторяешь, незашто. Направду тут -то только дураки обижаются, сам говорил. А что ж тогда ревела, Давиче? Не глядя на неё сквозь зубы буркнул Мартемьянов. За окном низкие звёзды проглядывали сквозь вырезанные листья каштанов на бульваре. Где-то на площади Пигаль играл аккордеон, на крыше гостиницы орали коты. Луна не появлялась, и в комнате по-прежнему было темно. Не знаю, право как объяснить тебе, Софья задумалась, перекинула с груди на подошку щекочущую шею прядь волос. Но, ну, например, если человек урод или инвалид, или просто очень некрасив, он же смиряется с этим в конце концов и живёт, как умеет. И радуется, наверное, чему-то, и, может быть, даже счастлив, мог милостив. Но если кто-то рядом станет постоянно изо дня в день ему напоминать о его увечье, он, пожалуй, решится и в петлю влезть. В какую ещё петлю? Снова забеспокоился Мартемьянов, поворачивая искни. Ты что, ума лишилась, мать моя? Да я же к слову, Фёдор Пантелеевич. Софья успокаивающе тронула его за плечо и с удивлением заметила, что он вздрогнул. сам же спрашивал, от чего реву. Так пошто ж тут реветь-то? Помолчав и снова отвернувшись, негромко спросил Фёдор: "Сонюшка, да ты плотше взяла чего потяжельше? Да по башке бы мне стукнуло, не бось, не убьёшь. Мало ей по ней стучать-то". Альсамабы припомнила кое-чего. "Я от святой развей. Ты ж много чего про меня знаешь, я тебе на свою голову ту дурную рассказал. Почему на свою голову уразила Софью. И, кажется, не давала тебе повода сожалеть, и не воспользовалась ни разу. Да может, я того и боюсь. Неожиданно сознался Муртемьянов, что воспользуешься. Но каким же образом? Ещё больше растеряла Софья. То, что у Муртемьянова могут быть подобные мысли, ей в голову не приходило. Да хоть таким же, как и я вот, мрачно ответил он, опуская голову к самым коленям. В глаза ты бы уже 100 раз могла откнуть. Я ведь, Соня, не совсем дурак. Я это знаю. Я ведь все свои слова до единого до последнего помню, даже то, что 10 лет назад сказывал. И не от пустой башки тебе всю эту гадость говорю. Говорю так-то, а сам вижу, как ты вся тёмная становишься. Глаза зеленущие блестят, слёзы наворачиваются, и жду, вот сейчас ты мне каждое слово припомнишь. Можешь ведь вся мастика зёрная на руках. Ежели пожелаешь, так приложишь, что не враз встану, а ты молчишь, уходишь, на пианине своей барабанишь, мне ни слова. Уж хоть бы ругалась, и того нет. Рылым, видать, не вышел даже для твоей брани. Ах ты, щучий сын. Подумав, неуверенно сказал Исаофе в темноту. Мартемьянов оценил её старание. Из потёмок блеснули в усмешке зубы. Затем послышался шорох. Фёдор придвинулся ближе. Вскоре его голова привычно опустилась на грудь Софьи. Она молча погладила его по волосам. "Жалеешь что ли меня?" И с бесконечным удивлением пробормотал Мартемянов. "За что, Соня? Ты же про меня всё знаешь, всё как есть". "Стал быть не всё без улыбки", произнесла она. "Ну да. Согласился он, обнимая её сильной жёсткой рукой. И славу Богу, кбы как ты, матушка, только ведала, не ведаю и ведать не желаю. Колошутя полусерьёзным перебило его Софье. Захочешь, расскажешь. Нет. Жилу тянуть уж верно не стану. Мне над тобой власти не надо, Фёдор Пантелейевич, зря ты этого боишься. Уж совсем не человеком надо быть, чтобы чужой исповедью пользоваться. Ну и ты меня, если можешь, пожелей. Мы же клялись вместе живём, так лучше, чтоб по-человечески всё было. А надаём, бросишь и дело с концом. Не мучайся попусту. Прости меня, Соня, хрипло сказал Мартемьянов, уткнувшись курчавой головой в её плечо. Впреть уж не буду, прости. Она снова погладила его по голове, по спине. Покрутым буграм твёрдых, словно чугунных мускулов, напрягшихся под её рукой, приподняв голову, снова посмотрела на звёзды и подумала вдруг совсем о другом, о том, что где-то там, на севере, за сотни вёрст отсюда, он, Владимир, тоже, наверное, видит эти звёзды, видит и думает о чём. На утро Софья проснулась поздно. Стоял розовый солнечный день. В распахнутое окно заглядывали листья каштанов, которые шевелил тёплый ветерок. В пустыне скакали зайчики света. Мартемяна вы рядом не было. За стеной громко распевала Марфа: "Ой, опять не видать мне прекрасной доли. Я душой сам не свой, сохну, как в неволе". Подтянула ей Софья Через минуту Марфа выросла на пороге комнаты с платьем в руках. Одеваться изволите? Полдник скоро. Этот чёрт джаренный мусюкласен. Уже два раза забегал с самочувствием интересовался. Цветы принесли и с карточками, стоят в гостиной, аромат ничего таж, в голове кружение. Вы вчера им такой столб утворение учили, что просто моё почтение, только и разговору на кухне. Ты уже и по-французски говорить стала? Элека наука, живузем давик плезир и мерды на всякий случай. А ещё к вам какая-то дама просилась. Стрекотала, стрекотала как кузнечик. Я понимать-то так скоро не могу, говорю, обождите, проснётся баршня. Так она и ждать вселась в Венезовом ресторане. Карточку вот свою оставила, прикажете просить. А где Фёдор Пантелейевич? А пасли вы поинтересовалась Софья? На телеграф умотавши с утра. Говорит, по делу надмно. Какой у него настроение? Обнаковенно по матери не выражались, но и не так, чтоб очень уж сияли. Это правда, что они вас вчера за волосы из ресторана выволокли? Вдруг угрожающе засопела Марфа. Господь с тобой, рассмеялась Софья. Как видишь, все волосы на месте. Да он вышел из себя, был немного пьян, но немного. Да на кухне мне таких страстей понарассказали. Вы ему спуску-то не давайте, Софья Николавна. Вот что я вам посоветую. В случае чего сейчас кидайтесь узлы увязывать древетий да в голос это самое первое дело. Нечего в тихомолку по углам всхлипывать. Всё едино никто не видит, а то много себе воли забрал разбойничемор. Марфа, где карточка? поспешно перебила её Софья. Та положила на одеяло белую карточку с золотым обрезом. И ворчала что-то по поводу безнадёжного барышни, недобосырдечей, от которого одни убытки. Принялась расправлять на столе платье. Софье же с недоумением прочла. Мадам Паула Росси, преподавательница искусства бельканто. Ой, господи. Чего ж ей может быть угодно от меня? Уже третий час дожидается, сообщила Марфа. Ну так зависай скорей. Постой сперва умыться, причесываться и подай платье. Право ничего не понимаю. Мадам Росси оказалась невысокой пухленькой итальянкой в старомодном, но дорогом шёлковом платье. Она бодрым шагом вошла вслед за Марфой в апартаменты и довольно фамильярно протянула Софье обе руки, обильно украшенные кольцами. Большие, очень блестящие глаза, обрамлённые махнатыми ресницами, рот красивой формы, но тоже несколько большой, и широкая обаятельная улыбка почему-то показались Софье знакомыми. Но подумать об этом она не успела, потому что гости с удовольствием уселись в предложенные кресла и затараторили по-французски, время от времени вставляя итальянские слова. Мадам Росси начала с того, что вчера в ресторане Милейше в Папаше Классен её старого друга имела честь слушать пение мадам Мартимён. Она опытный человек в мире вокального искусства, но была восхищена и поражена таким чудным тембром, такой божественный контилена. Таким фигерическим диапазоном, ведь у мадам 2 1/2 октавы, неправда ли? И такой прекрасной постановкой голоса, кара мия, дорогая моя. Это большая редкость, поставленный от природы звук. И вот она здесь, чтобы иметь смелость предложить свои услуги. Мадам Артемьон необычайно одарена от природы, но даже столь прекрасный голос нуждается в некоторой огранке, исключительно с целью уберечь его от срывов. и неумелого использования, ведь это такой нежный инструмент. О, она уверена, что мадам согласится взять у неё несколько уроков за смешную цену бинентезо, разумеется. Она имеет свою школу в Неаполе, половина солистов знаменитого Сан-Карло её ученики. Здесь, в Париже, она ненадолго, только по приглашению своей бывшей ученицы, дебютирующей вскоре в Гран-Тера. Но ради мадам Мартиньон готовы задержаться в этом городе. Аллора, и так нельзя позволить пропасть такому великолепному голосу, ведь мадам Мартиньон при своих вокальных данных и красоте может украсить ля Скала и Сан Карло, не говоря уже о дикой России. Пусть мадам её простит, но ведь это так, вероменто. В самом деле, пока длился сей страстный монолог, Софья пристально вглядывалась в живое, смоглое лицо гости. Когда же Анна наконец исчерпала все свои доводы и умолкла, с выжидающей улыбкой глядя на Софью, та вздохнула, улыбнулась в ответ и тихо спросила по-итальянски: "Onoma di signore Paolo Gellini, Vera? Signore ricorda la Russia? Вас зовут Паоло Джелини, не так ли? Вы помните Россию?" С лица мадам Росси пропала улыбка. Санта-Мадонна, пробормотала она в свою очередь, вглядываясь в лицо Софьи. Санта-Мадонна, Сан-Джинара, синьорина грешнева, но, но которая же? Которая из трёх? Софья. Софья, помните, вы были учительницей пения у Анны, но я тоже до говорить она не успела. Мадам Росси извергла пронзительный вопль: "Дьявола! который был слышен, вероятно, даже в предместье Сен-Жермен. Истиснула Софию в объятиях. Примчавший снай этот звук Марфа застал обеих женщин обнимающимися и перебивающими друг друга сразу на трёх языках: русском, французском и итальянском. София, Санта-Мадонна Софии, как однако шутит судьба. Да вот Теперь я узнала, действительно узнала. Ах, какая встреча, какая удивительная встреча. О чего же вы теперь, синьоры Росси? Ах, всего лишь снова вышла замуж. София, София, некогда ну бы мог подумать. Как поживает ваше семейство? Как сложилась ваша судьба? Я покидала вас в такое тяжёлое для вас время. Чаю выпить изволите? Неприязненным басом осведомил исмарф, стоящий в дверях. Си Повернувшись к ней, дрожно ответили мадам Росси и Софье. Бывшие учительницы музыки в доме Грешневых и её бывшие ученицы проговорили несколько часов. Софья поведала грустную историю их семейства, не скрывая рассказала, как погиб Сергей, кто теперь Анна, кем стала Екатерина и во что превратилась она сама Софья. Мадам Росси ахала, всплескивала руками, поминутно поминала мадонну и святого Януария. И несколько раз даже принималась плакать. А себе она рассказала, что вернувшись в родной Неаполь с довольно приличным капиталом, заработанным в доме генерала Грешнева, мир праху его, прекрасный был человек и такой щедрый. Она открыла музыкальную школу для девушек из хороших семейств. Школа получила известность даже за пределами Неаполя. Из неё вышли несколько знаменитых оперных певиц. Затем синьора Джелини стала женой владельца небольшого оперного театра Пьетра Росси и теперь вела класс с вокала для певцов театра мужа. Тот часто находился в разъездах, и синьора Росси сама управляла делами театра. Была и режиссёром, и предпринимаором, и гармеистером. В Париже она приехала, чтобы посмотреть на дебют одной из своих учениц. Его от Санта-Мадонна встречи, как в романе Я всегда говорила, что вы, София, станете великолепной певицей. С гордостью, словно в том была её заслуга, повторил Мадам Росси. Я помню, как вы повторяли все упражнения Анны без малейшего труда. Нет, я ничего не могу сказать, ваша сестра была очень прилежной ученицей. Но то, для чего ей требовалось недели занятий, вы воспроизвели в ту же минуту. И вы слышали меня вчера? Осторожно спросил у Софии. Да, и слышала, и видела. Этот ужасный человек, ваш покровитель, он не такой плохой, поверьте, просто Софье пожала плечами. Так уж сложились обстоятельства. О, так вы влюблены в это чудовище? Сочаровательной бессерemonёзностью поинтересовалась мадам Росси. Сие меняет дело. Но всё же, София, не влюблена ни на миг, отрезала Софье, посмотрев на итальянку таким взглядом, что там мгновенно сменила тему.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 Он просто привлекает внимание и к своей гостинице. Хороший способ, одобрительно кивнула мадам Росси. Скажите Софии, ваш покровитель согласится оплачивать уроки вокала для вас. Не, не знаю. Вероятно, да. Прямо исля о том, что ей придётся просить у Мартемьяна вы денег, у Софии мгновенно испортилось настроение. Мадам Росси почувствовала это и, приблизившись ближе, доверительно сказала: Напрасно вы расстраиваетесь, Карамея. Единственная польза от мужчин в том, что они оплачивают женские капризы. Ну и, разумеется, без них не сделаешь ребёнка. К сожалению. Это, к сожалению, так и явно было написано на смоглом живом большой ротом лице мадам Росси, что Софья невольно рассмеялась и пообещала поговорить с чудовищем. Итальянка радостно всплеснула руками. и попросила Софью преследовать к роялю. После того, как Софья спела по просьбе преподавательницы свой вчерашний романс, затем арию Розины и напоследок партию Амнерис из Заиды, мадам Росси одобрительно покачала головой. Да, мне вчера не показалось. Великолепный диапазон больше двух октав, небольшая тремоляция в верхнем регистре. Но это можно исправить. Нижние ноты загнаны в глубину, будем выводить. Кто вам ставил эти партии? И кто? Смутила Софья. Мадам Росси. Я в этом году первый раз за границей, и в оперу тоже попала впервые. Всё, что я знаю, мне пела Илианна или я слышала сама в театрах. То есть вы хотите сказать, что запомнили арию Амнерис, одинжды прослушав её в Гранд-опере? Дважды, поправила Софья. Я слушала её два раза. И вот, Карамея, вы с каждой минутой всё больше меня поражаете, сообщила мадам Росси. Вам непременно надо приехать в Неаполь, непременно. Хотите, я сама буду умолять об этом вашего покровителя? О нет, не стоит. При мысль об этом Софье стало дурно. Я всё сделаю сама. Он иногда бывает непредсказуем. О, мадонна, бедная девочка, мадам Росси участливо потрепала Софью по руке. Аллора, allora, я полагаю, что ваше положение мы сможем исправить. Каким же образом? Софье стало смешно, но мадам Росси напротив приобрела крайне серьёзный вид. Софья, вам ведь приходилось уже вести независимую жизнь. Да и крайне нище. Обещаю, что более вы такой жизни вести не будете. У вас редкий талант, хотя вы и сами этого не понимаете. У вас великолепная красота. Маньфика, вас ждёт блистательная карьера. С моей помощью и при условии, что вы станете стараться. Очень скоро вы сами будете содержать себя и сможете отказаться от покровительства этого м -м, варвара. Как не старалась Софье сделать вид, что полностью верит заманчивым обещаниям, всё-таки что-то скептическое и наверное, проскользнуло в её лице, потому что мадам Ростина хмурилась на лишь мгновение. В следующую минуту она уже заговорщицки улыбнулась, наклонилась вплотную к Софье и поведала: "Вот вы не верите бомбинаме. А я клянусь святым Дженаре, никогда в жизни не видела под окнами этого старого жулика Классэна таких толп народу. В Париже знают толк в опере, уверяю вас. Ну так что же? Как говорят у вас в России, на руках? По рукам", поправила Софье. "Благодарю, мадам Росси". Завтра я извещу вас о своём решении. Мартемьянов появился в гостинице к вечеру, уставший, но в сносном настроении. К радости Софьи, уверенной, что после их ночного разговора Фёдор как всегда будет злее чёрта. Софья целый день думавшая о предложении мадам Росси и даже обсудившая его с Марфей, уже давшая добро на переезд в Неаполь, всё же ещё не приняла решение. Да и глупо было что-то решать, зная, что последнее слово всё равно останется за муртемьяновым. Когда он вошёл в комнату, Софи как раз сидела за роялем и наигрывала какую-то канцону, в которой раз, спрашивая саму себя, хочется ли ей вовсе ехать в Италию. В восторге бывшая гувернантки не чуть её не воодушевили, Софья знала, что подняться до высоты итальянского бельканто не сможет никогда. И подозревала, что это предложение мадам Росси сделала под влиянием не столько Софьиного неземного голоса, сколько мысли о богатстве её покровителя, который станет оплачивать занятия. В ресторан спустим, суматушка. От знакомого низкого голоса, внезапно раздавшегося за спиной, Софья вздрогнула и сфальшивила в каком-то менте. Пощай ли гуしゃтники, увидят, что я тебя вчера ночью не придушил, как этот твой одело. Что ж так пугаешь, Фёдор Пантелейч, упрекнула Софья, вставая ему навстречу. И как тебе удаётся так ходить, как кот по крыше, услышать нельзя? Да много чему выучиться пришлось. Чего делала целый день? Нешто так с роялью в обнимку и сидела? Софья вздохнула как можно глубже, прямо посмотрела в лицо Муртемьянову и выпалила: Фёдор Пантелейч, у меня просьба к тебе. Ну, слава богу, наконец-то. Помолчав без улыбки произнёс он: "Говори, сонюшка, чего хочешь?" Софья героическим усилием, преодолев замешательство, начала излагать подробности сегодняшней встречи с итальянкой. Мартемьянов слушал, не перебивая. Его некрасивое лицо не выражало ни недовольства, ни радости. Когда Софья закончил, он некоторое время молчал, постукивая огромными грубыми пальцами по полированной крышке рояля и глядя в распахнутое окно. Софья поспешно добавила: "Если это невозможно, Фёдор Пантелейч, то я. Всё возможно, Соня", перебил он. "Наверное, это к тебе лучше даже. Марфа знает". "Конечно", подтвердила Софь с лёгкой озадаченностью его словами. "А чего же лучше?" от того, что мне до дома надо. Уж какую телеграмму получаю от Андронычу, что без меня дел шатается, воры ведь кругом, ни черта не боятся. А меня уж 2 месяца нету. Некому спалох навести. Я как раз сейчас ехал, думал, как тебе сказать, ведь не захочешь, пойди в Кострому кататься. Куда же лечь, что да и покачусь. Сухать ведь и Лёсофе. Так значит, мы возвращаемся в Россию? Я возвращаюсь. Уверенно возразил Мартемьянов. Есть у меня пара мыслейшек. Коли их проверну, как хочу, царицей станешь. Не думай, мне тебя в Кострому волочить никакой радости нет. Пуш ежели в России с тобой будем жить, так в столицах. Я костьми ляжу от до этого доберус. Ты коли хочешь, оставайся покуда здесь. Поезжай в Италию, пой, ежели желание имеется, а я как управлюсь, врачаюсь за тобой. Удивлённая до глубины души Софья во все глаза глядела на него. Она не могла и подумать о том, что Фёдор согласится оставить её одну за границей, и сейчас боялась поверить собственным ушам. "Фёдор Пантелеич, ну как же и ты меня одну отпустишь?" "Не одну, а с Марфой", поправил он. "Это всё равно что полк охраны дать. И денег вам оставлю, сколько потребуется, голова о том болеть не будет". Но Софье всё ещё не могла успокоиться. Но что будет в случае, если это какая-нибудь авантюра? Если у меня ничего не выйдет? Если эти итальянцы мошенники в конце концов? Всё же я не видела мадам Джелини 10 лет, а люди с годами меняются. И обычно к худшему. Верно мыслишь, матушка. С одобрением заметил Мартемьянов. Всегда знал, что ты моей породы. Так я ж тебя и ни одну отпускаю, а с Марфой она бабумная. Вперёд тебя всё насквозь разглядит. Он неожиданно усмехнулся. Вот ей-богу, я же либать тебя до смерти не ошалел, на Марфе бы твоей женился. А женись Фёдор Пантелеевич, в тон ему посоветовала Софья. Я ей в приданое весь свой гардероб с бриллиантами отдам, и к ней в приживалки пойду. Мартемьянов расхохотался так, что из соседней комнаты примчалась испуганная Марфа. Мать, ты за меня замуж выйдешь? Сквозь смех спросил её Фёдор. Марфа подозрительно осмотрела его с ног до головы, взглянула на грустно улыбающуюся Софью с роялем, насупилась и объявила: "Грех вам, Фёдор Пантелеевич, умный вроде мужик, а такие глупости шутить и. Вот горит и это не согласное. Так всю жизнь видать бубёлёмо прохожу. Ну да ладно, знать судьба". Мартемьянов потёр ладонью лоб и тут же стал серьёзным. Вот Софья Николавна в Италию рвётся петь, учиться. А мне в Кострому надо дела утрясывать. Поедешь с барышней, что ли? А вы как думали, одну отпущу? Как тебе это мадам Нонишне показалось? Я-то её не видал. Стрик чёрт кошку, подумав, заявила Марфа. Везго много, шерсти мало, но и вреда большого, думаю, не будет. Не чтось, съездим, посмотрим, что там за опера такая. Ну-ка, так, и так ты, я спокоен. Спасибо, мать. Иди ж мать, я увязовый. Марфа демонстративно посмотрела через его плечо на Софью. Ступай, Марфа, собирай вещи, подтвердила та и верная служанка молча ушла. "От зараза", снова засмеялся, провожая её глазами мартемьянов. Подошёл к Софье, по-прежнему сидящей за роялем, обнял её. Долго стоял молча, неподвижно, пока она чуть не задохнувшаяся от его горячего дыхания, обжигающего ей шею и плечо, не спросила удивлённо: "Да что ты, Фёдор Пантелейевич? Боюсь я всё-таки тебя оставлять, Соня". Серьёзно сказал он: "Не того боюсь, что стресётся чего. Того Марфа не допустит". "Чего ж в таком случае?" улыбнулась она. "Опасаешься, что влюблюсь там в кого-то, всяк быть может". Не может, подумав медленно произнесла Софья. А чего ж, знаешь сам. Фёдор вдруг резко силой развернул её к себе. Софья невольно охнула от боли, но не вырвалась. Взглянула на Мартемьяна снизу вверх, в упор, с вызовом. Да сих пор по нему сохне шматушка, хрипло спросил он. Софья пожала плечами, отвернулась. С минуту Фёдор молча стоял рядом с ней, затем так ничего и не сказав, повернулся и вышел. Большая дверь бесшумно закрылась за ним. Подождав, пока его шаги затихнут на лестнице, Софья медленно опустила голову на клавиши рояля и тихо заплакала.